Северо-западные моря Балтийское море Балтийское море сильно врезано в сушу материка. Его климат не столь суров, как арктических морей, хотя Балтийское море расположено на северо-западной части России. Это море практически полностью ограничено сушей. Лишь с юго запада это море различными проливами соединяется с водами Северного моря Атлантического океана. Балтийское море принадлежит к типу внутренних морей. Берега, которые омывают это море, имеют разное происхождение. Достаточно сложен и рельеф дна. У Балтийского моря достаточно маленькая глубина из-за того, что оно находится в границах материковой отмели. Наибольшая глубина Балтийского моря зафиксирована в Лансортской котловине. Для датских проливов характерны небольшие глубины. Глубина Большого Бельта составляет 10-25 метров. Малого Бельта – 10-35 метров. Воды Зунда имеют глубину от 7 до 15 метров. Небольшие глубины проливов мешают беспрепятственному обмену вод между Балтийским морем и Тихоокеанским бассейном. Средняя глубина вод Балтийского моря составляет около 51 метра, максимальная глубина – около 470 метров. На климат Балтийского моря оказывает влияние его нахождение в зоне умеренных широт – близость Атлантического океана и расположение большей части моря внутри материка. Все эти факторы способствуют тому, что климат Балтийского моря а во многом близок к морскому климату умеренных широт, а также имеются некоторые черты континентального климата. Из-за достаточно значительной протяженности моря имеются некоторые отличительные особенности климата в различных частях моря. Погода на Балтике во многом обусловлена воздействием исландского минимума, сибирского и азовского антициклонов. В зависимости от того, чье воздействие является доминирующим, различаются сезонные особенности. Осенью и зимой Балтийское море оказывается под влиянием исландского минимума и сибирского максимума, а в результате этого Море оказывается во власти циклонов, которые распространяются осенью запада на восток, а зимой на северо-восток. Для этого периода характерна пасмурная погода с большими юго-западными и западными ветрами. В январе и феврале, когда наблюдается самая низкая температура воздуха, среднемесячная температура центральной части моря составляет минус 3 градуса по Цельсию. а на севере и востоке – минус 5, минус 8 градусов по Цельсию. При усилении полярного максимума холодные воздушные массы Арктики попадают на Балтийское море. В результате этого температура воздуха понижается до минус 30-35 градусов по Цельсию. Но подобные похолодания случаются довольно редко и, как правило, они непродолжительные. Весенне-летний период Сибирский максимум теряет свою силу, и доминирующее воздействие на Балтийское море оказывает азорский и в меньшей степени полярный максимум. В это время на море наблюдается пониженное давление. Циклоны, приходящие на Балтику с Атлантического океана, не столь значительны, как зимой. Все это обуславливает неустойчивое направление ветров, которые имеют небольшие скорости. Весенний сезон, большое влияние на погоду оказывают ветры северных направлений. Они приносят холодный воздух. Летом преобладают ветры западного и северо-западного направлений. Эти ветры преимущественно слабые или умеренные. Благодаря их влиянию летом наблюдается прохладная и влажная погода. Средняя температура июля достигает плюс 15 градусов по Цельсию, в Ботаническом заливе плюс 18 градусов по Цельсию. Очень редко на Балтику поступают теплые средиземноморские воздушные массы, которые и обуславливают жаркую погоду. Температура вод Балтийского моря зависит от конкретного расположения. а В зимнее время температура вод у побережья ниже, чем в открытом море. В западной части море сильнее прогрета, чем восточной, что связано с охлаждающим влиянием суши. В летнее время наиболее холодные воды у западных берегов и в центральной, а также в южной зоне моря. Подобное распределение температур связано с тем, что западные ветра перемещают прогретые верхние воды от западных берегов. Их место занимают холодные глубинные воды. В Балтийское море несут свои воды примерно 250 больших и маленьких рек. За год они отдают морю около 433 км кубических, что составляет 2,1% от общего объема моря. Наиболее полноводными реками являются Нева, Висла, Неман и Даугава. В различных районах Балтийского моря доля речного стока не одинаковая. В течение года реки приносят к морю не количество вод. Если полноводность рек регулируется озером, как, например, у реки Нева, то больший сток приходится на весенне-летний период. Если полноводность рек не регулируется озерами, как, например, у реки Даугава, то максимальный сток отмечается весной и небольшое увеличение осенью. В Балтийском море практически не наблюдаются приливы. Течение, затрагивающее поверхностные воды, возникает под воздействием ветров и речного стока. Зимой воды Балтийского моря покрываются льдами. Но в продолжении одной и той же зимы лед может по нескольку раз таять и вновь сковывать воды – Полностью это море никогда не покрывается льдом. В Балтийском море широко развит рыболовный промысел. Здесь вылавливают салаку, кильку, треску, сигу, минога, лосося и другие виды рыб. Также в этих водах добывают большое количество водорослей. На Балтийском море имеется много морских ферм, где выращиваются наиболее востребованные виды рыб. На побережье Балтийского моря имеется большое количество россыпей полезных ископаемых. В районе города Калининграда проводятся работы по добыче янтаря. А в недрах Балтийского моря имеется нефть. А в водах Балтийского моря широко развито судоходство. Здесь постоянно осуществляются морские перевозки различных товаров. Благодаря Балтийскому морю Россия поддерживает тесные экономические и торговые отношения с западноевропейскими странами. На побережье Балтийского моря расположено большое количество портов. Белое море. Белое море находится на северной окраине западной части России. Это море принадлежит группе морей Северного Ледовитого океана. В отличие от всех остальных арктических морей, Белое море расположено к югу от полярного круга. Лишь небольшая северная часть выходит за пределы этого круга. Белое море глубоко врезано в материк. Практически со всех сторон море имеет естественные границы. Лишь от Баренцева моря оно отделено условной линией, проходящей от мыса Святой Нос до мыса Канин Нос. Белое море практически везде окружено сушей, и поэтому оно относится к группе внутренних морей. Белое море является одним из самых маленьких морей нашей страны. Средняя глубина составляет 67 метров. Максимальная глубина равна 350 метрам. Дно моря имеет сложный рельеф. Наиболее глубоководными частями моря являются бассейн и Кандалакшский залив. Во внешней зоне этого залива зафиксирована наибольшая глубина. Постепенное уменьшение глубины наблюдается от устья к вершине Двинского залива. Дно Онежского залива находится несколько выше по сравнению с чашей бассейна. На дне горла моря расположен подводный желоб, глубина которого достигает около 50 метров. Он простирается вдоль пролива немного ближе к Терскому берегу. В северной части моря расположены наиболее мелководные участки. Здесь глубина не превышает 50 метров. Дно на севере моря неровное. У Канинского берега и входа в Мезенский залив дно покрыто большим количеством банок. Они расположены грядами, которые получили название «северные кошки». Из-за того, что в северной части моря и в районе горла глубина моря меньше, чем в бассейне, водообмен глубинными водами с Баренцевым морем весьма затруднен. это особенность Белого моря отражается на его природно-климатических условиях. Морю свойственны черты и морского, и континентального климатов. Это обусловлено особенностями географического положения. Часть моря расположена на севере умеренного пояса, а часть — за полярным кругом. Также на климат Белого моря оказывает влияние его принадлежность водному бассейну Северного ледовитого океана и близость Атлантического океана, а также практически полное окружение сушей. Воздействие океана и суши проявляются на протяжении всего года. Зима на Белом море длительная и холодная. В это время Вся северная европейская часть России находится в зоне антициклонов, а над Баренцевым морем наблюдается зона циклонов. Все это обуславливает преимущественно юго-западное направление ветров. Скорость ветра в среднем составляет около 4-8 метров в секунду. Эти ветры способствуют установлению пасмурной погоды с низкими температурой и обильными снегопадами. В феврале средняя температура воздуха над просторами Белого моря составляет минус 14-15 градусов по Цельсию. Повышение температуры на севере моря связано с влиянием теплых атлантических воздушных масс. Если с Атлантики поступает большое количество относительно прогретого воздуха, то ветер приобретает юго-западное направление и температура воздуха увеличивается до минус 7 градусов по Цельсию. Если же Белое море попадает под влияние арктического антициклона, ветры приобретают северо-восточное направление. Погода становится ясной, а температура воздуха опускается до минус 26 градусов по Цельсию. Летом над Белым морем преимущественно прохладная погода с умеренной влажностью. В этот период Баренцево море находится под влиянием антициклона. К югу и юго-востоку от Белого моря формируется зона циклонов. В связи с такими синоптическими условиями над Белым морем наблюдаются северо-восточные ветры, сила которых достигает до 2-3 баллов. Преобладает облачная погода и часто идут сильные дожди. В среднем температура воздуха в июле равна плюс 10 градусам по Цельсию. Циклоны Баренцева моря способствуют изменению направления ветра над Белым морем. Северо-восточный ветер сменяется юго-западным. При этом температура воздуха поднимается до плюс 13 градусов по Цельсию. Когда в северо-восточной части Европы господствует антициклон, над морем наблюдаются ветры юго-восточного направления. Погода в это время держится преимущественно ясная и солнечная. Средняя температура воздуха повышается до плюс 19 градусов по Цельсию. Иногда в южных районах моря воздух прогревается до плюс 30 градусов по Цельсию. Но большую часть лета над Белым морем сохраняется пасмурная погода с невысокими температурами. Таким образом, в продолжении года погода над Белым морем постоянно меняется. В Белое море поступает довольно большое количество пресных вод. В результате этого уровень воды поднимается, и избыточные воды через горло поступают в Баренцево море. Благоприятно влияют на этот водообмен юго-западные ветра. Из-за того, что плотность вод Белого и Баренцева морей разная, образуется течение, направленное из Баренцева моря. Таким образом, осуществляется обмен водными массами между двумя арктическими морями. В Белом море приливы хорошо выражены. Приливная волна, направленная из Баренцева моря, движется вдоль оси воронки до вершины Мезенского залива. Эта волна в горле вызывает волны, распространяющиеся в бассейн. Там они отражаются от летнего и карельского берегов. В результате сложного взаимодействия отраженных и набегающих волн возникает стоячая волна. Она обеспечивает приливы в горле и бассейне Белого моря. Наибольшей силы Приливная волна достигает в Мезенском заливе, у Канизского берега, Воронки и у острова Сосновец. Приливная волна продвигается на огромные участки вверх по рекам. В Северной Двине прилив оказывает свое влияние на расстояние до 120 км от Устья. При распространении приливной волны наблюдается изменение уровня воды в реке. Сначала уровень воды повышается, а затем резко останавливается и снова начинает увеличиваться. Подобные изменения получили название «махина». В Белом море очень часто наблюдаются волнения. Их количество возрастает к октябрю-ноябрю в северной части и горле моря. А В этот период отмечены волнения, сила которых достигает 4-5 баллов. Маленькая площадь моря препятствует образованию больших волн. Чаще всего высота волны составляет 1 метр. Очень редко поднимаются волны трехметровой высоты. Как исключение, бывают волны высотой 5 метров. В июле-августе море наиболее спокойно. а В этот период волнения достигают 1-3 баллов. В Белом море широко развито рыболовство, промысел морского зверя и добыча водорослей. Преимущественно в водах этого моря добывают навагу, беломорскую сельдь, корюшку, треску и семгу. Среди морских животных охотятся на гренландского тюленя, кольчатую нерпу и белуху. Белое море имеет важное транспортное значение – так как по его водам осуществляют перевозки различных грузов, преимущественно леса и лесоматериала. Кроме этого, здесь развиты перевозки рыбной продукции, перевозки химических грузов и перевозки пассажиров.